глава 23 аукцион работает просто начал объяснять володя сообщаешь о своем участии в нем платишь 5000 тебя отправляют на торги думаю человека который отдал миллион с хвостом за то чтобы получить богатого мужа не существует его роль исполняет ричард которого в реальности зовут сергей николай или павел полагаю задача парня Привлечь как можно больше людей. Вместе с тобой в сети сидели 50 человек. Мне сказали восемь или семь, точно не помню, удивилась я. Екиманов почесал нос. Хочется обладать твоей наивностью и верой, что люди выпускают изо рта только правду. Умножим 50 на 5. Сколько получилось тысяч? В день мошенники легко организовывают 4 аукциона. И кладут в карман миллион. Раскручивать кого-то на гигантские суммы, на самом деле брать с женщиной лимон с горкой, опасно. Она же не получит богатого жениха. Начнет возмущаться, требовать возврата денег, в полицию обратиться. 5000 для многих солидная сумма, но не смертельная. И все вроде чисто и открыто. Баба участвует в аукционе, но у нее нет финансовой возможности р а с ш и р и в а т ь с я очень большими суммами. Ну, проиграла. Ну, лишилась 5000, Ну, нерадостно. А вдруг в следующий раз повезет, и она за малую цену обретет принца? Кем надо быть, чтобы участвовать в подобной забаве? За версту понятно, что связываешься с жуликами. Разве можно купить умение красиво петь? хорошо рисовать, писать книги. Ежу понятно, что нет. Возможно, млекопитающий вида европейский ёж сразу скумекает, что разводит его. Без тени улыбки продолжил Володя. Но представитель вида приматов группы гоминид, р о д а ч е л о в е к так называемый homo sapiens часто впадает в гипноз, слыша слово «деньги». Разум данного существа – Вмиг окутывается туманом желаний. Подавляющее большинство мошенников жмут именно на педаль корысти. «Здрасте! Вас беспокоит менеджер банка. Сообщите номер своего счета и пароль. Вам упадут сто тысяч, которые вы выиграли в нашу лотерею ко дню сусликов». И, упс, все твои накопления плавно перетекают в другой карман. Кто виноват? «Аферисты! Мерзавцы!» «Ну и сам ты дурак. Зачем сообщил все данные, не пойми кому?» «Так 100 тысяч охота. Почему не перезвонил в свой банк, не спросил, раздает ли он просто так по сто тысяч?» «Нет». Услышал про большую сумму, вмиг начал ее мысленно тратить, мозг отключился. «Майя отдала 400 ы р е т ы с я ч напомнила я. «А ты говоришь, что больше пяти у людей не пропадает». «Аферисты не станут рисковать», — возразил Володя. «Или Леонова что-то не поняла, или тебе наврала». «Зачем ей лгать?» — не сообразила я. «Ты замужем за человеком, который зарабатывает большие деньги. Майя рассчитывала, что ты вернешь ей потраченное». «У Леоновой очень обеспеченный муж». «Слова «обеспеченный» и «щедрый» — не синонимы», — засмеялся Екиманов. Возможно, супруг выдает бабе фиксированную сумму на месяц. Так часто поступают. Вот у тебя как? Есть лимит на траты? Я сама хорошо зарабатываю. И кроме того, имею возможность приобретать вещи и косметику по себестоимости. Постоянно летаю за рубеж, поэтому осведомлена, в какой стране что брать. И Роман выдал мне кредитку. Могу тратить, сколько хочу. Много у тебя желаний на средства супруга? «Хватает того, что сама получаю», — честно ответила я. «Очень редко пользуюсь кошельком Романа. Вот оплата коммуналки и домработницы, страховки всякие — это его забота. Ну и большие траты тоже. Покупка машины, квартиры». «Леонова работает?» — уточнил глава департамента, который ведает всеми компьютерами бака. Я сделала отрицательный жест рукой. «Нет». Даже самого богатого человека земного шара рано или поздно начинает бесить баба, которая постоянно стоит около него, хныча «Милый, дай денег на маникюр», — подвел итог Вова. Майя решила грабануть тебя. Она знает про этот аукцион, но, скорее всего, не участвовала в торгах. И еще считает, что для тебя 400 тысяч — плевая сумма. Но поскольку от полного безделья мозг человека атрофируется, она повела себя глупо. «Однако у тебя загадочный вид сейчас». «В голову мысль пришла», — призналась я. «Похоже, она сегодня там одна», — не упустил момент понасмешничать Якиманов. Я не обратила внимания на его ехидство. «Как мне связаться с аукционом? Прежний адрес не работает. Проверь почту». Ты один раз уже заплатила 5000 произвела нужное впечатление дуры. Организаторы могли тебе ссылку на новый адрес скинуть. Если не воспользуешься им, не побеспокоят. А кто в этот раз тебе о нем сказал?» «Леонова». «А-а-а!» – засмеялся Вова. «Ясненько. Давай проверим мою догадку. Позвони Леоновой, вырази ей благодарность, расхвали аукцион». «Зачем?» Володя показал на телефон. «Сначала глянь почту». Я выполнила его просьбу. «Там только рабочая переписка». «Теперь соединись с Майей», — велел компьютерных дел мастер. «И спой ей песню, как соловей при луне». Затоптав удивление, я связалась с Леоновой. «Вот!» — закричала та. «Видишь? Ты со мной нехорошо поступила, а я тебе помогла». Верни пятьсот тысяч. Раньше ты говорила четыреста, напомнила я. Ну да, верно, согласилась Майя. Чужого не надо. Четыреста за аукцион и сто мой моральный ущерб. Сбрось на телефон. Якиманов, который слушал нашу беседу по громкой связи, начал издавать странные звуки. Стало понятно. Наш айтишник давится смехом. «Ой, прости, совещание начинается!» — солгала я и отсоединилась. «Минут через десять опять проверь почту. Полагаю, не ошибся». «В чем?» «Леонова работает на аукцион волшебного хлама», — пояснил Вова. «Она за каждого завербованного имеет копеечку». «Думаешь?» — с недоверием спросила я. «Почти уверен», — кивнул Якиманов. «Ты какой адрес указала? Рабочий?» да Володя начал стучать по клавиатуре. «Так, изменил кое-чего. Тот, кто захочет проверить, кому принадлежит имейл, увидит, что им владеет Ирина Тимофеевна Степанова». «Зачем ты такое сделал?» — не поняла я. «Хочется понять, прав я или нет?» — засмеялся и к и м а н о в «Степашка, не нервничай. А сколько человек знают твою личную почту?» «Ну, человек пять». Она только для самых близких. Володя улыбнулся. Адрес рабочего ящика остался неизменным, только данные владелицы теперь другие. Если я сейчас не прощелкал клювом, то очень скоро получишь письмишко оттуда, откуда не ждешь.